Ведь это бесспорный факт, что из генералов никогда не выходили хорошие военные министры. Возьмите, к примеру, Галифе. Сплошные беспорядки. Вспомните Лиоте, чего он добился. Видите ли, человек лучше сохраняется, участвуя в политической борьбе. Здесь побеждает не оружие, а интеллект. Помните, что говорит Бергсон об истинном времени и о времени, которое показывают Стенные часы. Так вот, военные отстают, как часы. Дайте-ка мне папку с материалами о тех, кого увольняют в отставку. Уже держа бумаги в руках, он внезапно спросил, постойте, ла Моннери, ла Моннери, а не было ли у вашего Моннери какой-то истории во время описи церковных имуществ? Возможно, Кажется, он действительно, ответил Симон, удивляясь, как можно после четырехлетней войны, унесшей полторы миллиона жизней, придавать какое-то значение этой давней главе современной истории. К тому же он, очевидно, и антидрейфусар. Вы что же, милейший лошом, хотите, чтобы у меня были неприятности с радикалами? Будьте осторожны, дружеские связи с жерменским предместьем вас погубят. «Должно быть, у вас завелась дама сердца в аристократических кругах, вот вам и хочется доставить им удовольствие». Застигнутый врасплох Симон отрицательно покачал головой. Министр, отечески улыбаясь, наблюдал за ним. «Подумать только! Все мы начинаем одинаково воскликнул Анатолию Руссо. Влюбляемся в молоденьких графинь. Они знакомят нас со множеством людей, обладающих громкими именами. Те смотрят на нас, как на забавных зверушек, а нам их внимание льстит». Затем обнаруживаешь, что все это пустая трата времени. Аристократы кичатся тем, что они плюют на республику, а сами постоянно что-нибудь клянчат у нее». Глядя на спутившегося большеголового Симона, министр улыбался своим воспоминаниям и собственному опыту. Но вдруг лицо его стало серьезным. «Да, пока не забыл», — сказал он, щелкнув пальцами. «Через два дня у меня завтрак с Шудлером, предпочитая встретиться с ним вне стен министерства. Закажите, пожалуйста, для меня у Ларю отдельный кабинет на пять человек. «Сын Шудлера женат на дочери Жана де Ламонери, Монери, племянница генерала», — заметил Симон. «Однако вы, очевидно, серьезно заинтересованы этим делом», — воскликнул министр. «Подождите, э, в каком он чине, ваш старый краб? Бригадный генерал? Возможно, его утешит, если он уйдет в отставку дивизионным генералом. Только бы это не вызвало бури в канцелярии». Он что-то быстро записал на листке бумаги и вложил его в папку. «Прошу вас обязательно зайти в ресторан», — прибавил он, — «и позаботиться» чтобы все было как полагается. Увидите, они там очень предупредительны, ну и вы все же будете очень требовательны. И Анатолий Руссов вновь погрузился в важные дела. Часть пятая. Госпожа де сочла неприличным беседовать с Оливье Миннери в своем номере, а хол, гостиница, где все время основал народ, также казался ей неподходящим местом, поэтому она решила дождаться их ежедневной прогулки по берегу озера. Минут десять не шли, обмениваясь лишь обычными банальными фразами. Господин Миньер, сдержанно упомянул о вчерашнем концерте, не решаясь спросить свою спутницу о причинах ее отказа, но он убедился, что она здорова. Внезапно она сказала своим резким тоном: Оливье! Вот уже лет тридцать вы ухаживаете за мной, не так ли? Господин Миньера остановился и покраснел до корней волос. Да, продолжала она, и даже немного компрометировали меня эти. Многие убеждены, что вы были и по сю пору состоите моим любовником. Вы же прекрасно знаете, дорогая то, что все зависело только от вас, нетвердым голосом ответила Ливья Миньера. Да, это так. И, признаюсь, многое, быть может, изменилось бы у Жан лет на двадцать раньше. Они еще немного прошли вперед. Так вот, Оливье, «Мне кажется, у вас появилась возможность доказать мне свою любовь», — продолжала она. Он снова остановился. И сжал ее руки, Жюльетта. воскликнул он, задыхаясь от волнения. «Нет-нет-нет, мой бедный друг, речь идет не об этом» проговорила госпожа де Ломаньери, не будьте шны, да не стойте же на месте, не зачем привлекать к себе внимание. Для чего мне снова выходить замуж? А что касается всего остального, взгляните-ка на нас со стороны. Да, вы правы, ответила Левиа Меньеры с грустной иронией. Пожалуй, поздновато, но тогда что же вы имеете в виду? Чем я могу быть вам полезен? Вот чем. Моя племянница наделала глупостей